Глава 52. После очередного толчка кристаллы отключились, и я этим воспользовался. Создав огромный молот из материи, я с разбегу стукнул в дверь, но на ней осталась лишь небольшая вмятина. Ох, ну и позорище, была бы у меня частица, я бы тебе показал как нужно! возмущался Данти. Только нет у тебя ни хрена, так что помалкивай. Я убрал молот и сформировал клинок в форме секиры. По центру лезвие сделал как можно толще, чтобы придать веса. С усилием замахнувшись, я пробил один слой двери, но под стальной оболочкой находилось какое-то густое и вязкое вещество, похоже на застывшую смолу, только мое оружие завязло в ней. «Твою ж мать, что за хрень!» – выругался я. Замахнуться снова не получилось, и даже растворить материю было трудно. Вещество прилипло к ней и не отставало. А через несколько секунд дверь начала открываться. Мою руку потянула в зазор, куда заезжала дверь. Она зависла в полуоткрытом состоянии, а я не мог вытянуть руку. «Стоять! Убирай трансформацию!» – приказал один из охранников. Всего три человека, но двое из них вооружены. «Автоматами! Автоматами нахрен!» Я сглотнул слюну, когда это увидел, и попытался выдернуть руку, но ничего не получалось. Перед двумя автоматчиками стоял мужик с шокером и ростовым щитом, как у полицейских. Не знаю, пробьет ли его моя секира, но проверить я это и не успею. Меня быстрее нашпигуют свинцом, чем я успею создать свой щит. «Покажи руки!» Потребовал щитоносец. «Да застрял я! Руки!» Требовал тот. Я начал злиться, и силы понемногу прибавлялись. Я стал рывками пытаться выдернуть руку, и с третьей или четвертой попытки у меня это получилось. И в этот момент произошло сразу несколько событий. Один из автоматчиков повернулся в сторону, и на него набросился мутант. Я таких уже видел. Двуногая тварь с мощной головой. Стрелок даже не успел открыть огонь, его просто снесли трое таких же крепов. Зато второй, который целился в меня, выстрелить успел. Я скрылся за стеной, а через пару секунд выстрелы прекратились, сменившись криками. Создав щит, я выглянул из укрытия и удивился, никого не увидев. На полу были только следы крови и автомат со щитом. Не успел я среагировать, как Данти выскочил в коридор и схватил оружие. Больше всего винтовка напоминала американский Rifle m 16 Я такой никогда в руках не держал, но пару раз играл в КС и хорошо запомнил внешний вид. Правда и отличия были. Магазин побольше, ствол побольше и множество мелких деталей, как у какого-то футуристического бластера. Первым желанием было отнять автоматы от мудоха Дантиста. Я опасался, что он откроет по мне огонь в самый неудобный момент, а я не факт, что сумею прикрыться. Но я даже не успел ничего сказать, как на него побежали две твари, а тот, не растерявшись, выпустил в них полобоймы. Двигались быстро, да и живучести крипуксулом не занимать. Вообще у них все показатели сбалансированы. Это такая золотая середина между дневными и ночными. Данте удалось это сделать только когда твари приблизились почти вплотную. Поддаваясь инерции, рыскачи, кувыркаясь, докатились до ног дантиста. «Чего стоишь? Хватай щит! Не трать энергию на навык!» — сказал Данти. Тут загорелись кристаллы, и мой щит тут же развеялся. Спорить я не стал, все равно стрелок из меня так себе. А вот щит и правда неплохой. Подняв его, я направился по коридору в поисках соседнего блока. Данти шел за мной, держа автомат наготове. «Ты хоть в спину не шмальнешь?» — спросил я. «Еще чего, патроны на тебя тратить!» «Во как! Уже и пулю жаль на врага потратить!» Немного обиделся я. «Пока что мы вроде как на одной стороне. Это пока ты частицу не вернешь, да? А потом снова вернешься к попыткам убить меня!» «Да это пару раз всего было. Хватит дуться», — сказал Данти. В этот момент на нас из-за угла вылетела новая тварь, такой же Крипуксу, достаточно быстрый и живучий, но всего один. Я попытался создать клинок в правой руке, но кристаллы не позволили. Данти палил из винтовки, оглушая меня выстрелами, но попасть не мог. Рыскач в несколько прыжков приблизился ко мне, а затем прыгнул на стену и, оттолкнувшись лапами, полетел в дантиста. Я сбил мутанта в полете щитом, а затем Данти всадил ему пять пуль в голову. «Повезло, что есть винтовка, с ними только сумеречники легко справляются», — заметил Данти. «Рыскачи, кажется, уязвимы для телепатии и метательного оружия, ну и для огнестрела», — вспомнил я лекции Рорика и Сэма. Да и в голове варуса всплыло достаточно информации. «Ага, второй ранг. Атакуют, как и все сумеречники, стаями. Ладно, пойдем дальше». Выглянув из-за угла, я увидел несколько трупов, тварей и охранников, но живых не осталось. «Все чисто», — сказал я и направился дальше. Проходя мимо замыленных окон, я переключил режим стекла на прозрачный. Лучше бы я этого не делал. В комнате все было перевернуто, кровать и стол вырваны со стен. Пол заляпан кровью и обрывками мяса. Дверь вынесенной, будто пережевана мясорубкой. А помня, какая она крепкая, я немного прифигел, представляя, кто бы мог такое сделать. «Это тоже раскочи сделали?» – спросил я дантиста. «Боюсь, что нет. Такое только после тварей третьего или четвертого ранга остается». «Нужно поскорее найти мою дочь и мою частицу», — добавил Данти. Я кивнул, хотя возвращать ему способности не собирался. «Ты проверяй правую сторону, а я левую», — сказал я, и мы пошли по коридору, щелкая каждый выключатель. Я не особо доверял этому типу, так что посматривал и на его сторону, но никого из выживших мы так и не встретили. Двери были либо выбиты, либо открыты» а внутри либо трупы, либо никого. «У меня пусто», — отчитался Данти, дойдя до конца. «То же самое», — сказал я. «Но ее не в этом блоке держат». «Нет, но здесь мог быть Рорик или еще кто из моих». «Так мы теперь весь комплекс будем проверять», — возмутился Данти. «Если нужно, то да». Дверь в конце коридора была заблокирована, а вышибить ее было нечем. Кристаллы исправно горели, а под рукой даже оружия не было, кроме шокеров, охранников. «Пойдем в другую сторону», — предложил я. И мы пошли обратно. Я все же прихватил один из шокеров, опасаясь, что кристаллы так и продолжат работать, и я останусь без оружия. Других автоматов больше не встречалось. Нет, пару штук еще попадались, но они были неисправны. С них Данти только магазины забрал. «Я думал, огнестрела нормального не осталось», — сказал я. «Как видишь, остался, но встречается не так часто, да и патроны дороговаты. Тут во всем комплексе хорошо развитые технологии, в отличие от города. Не знаешь, почему так?» «Откуда мне знать? В городе раньше тоже все было нормально. Не так круто, как тут, но и не в каменном веке жили. Но с каждым годом все меньше технологий оставалось в рабочем состоянии. И все меньше оставалось людей, которые их могут починить. «Смотри, там открыто!» Заметил я проем в конце коридора. Данти приготовил винтовку, а я, укрывшись за щитом, двинулся вперед. Дверь просто была открыта, а рядом никого. Даже трупов не видно. Пройдя через проем, мы оказались в зале, где обычно нас выгуливали и по нам тут же открыли огонь несколько охранников, забившихся в угол. Они укрывались за перевернутыми стеллажами и столами. Так себе баррикада, хотя и щитоносцы у них тоже были. Десяток пуль отрикошетили от моего щита, а я быстро попятился назад, спрятавшись за проем. «Тут тоже не пройти», — заметил я. «Можем проскочить, там проход недалеко», — сказал Данти. А если и там стрелки, нас с двух сторон расстреляют, и щит не поможет. Они бы вместе собрались. Это отдельная группа испуганных выживших. Ладно, тогда пойдем. Прикрываясь моим щитом, мы мелкими шагами двигались к другому коридору, до которого было метров 10 И все эти 10 метров нас обстреливали три или четыре стрелка. Иногда от пуль щит заворачивало бок но я сумел его удержать. Правда, он оказался не таким уж и прочным. В некоторых местах, где пули попадали слишком кучно, образовались вмятины. Правда, до отверстий так и не дошло, и мы благополучно миновали зал. Только вот стрелки не хотели нас так легко отпускать и увязались следом. Я пятился, защищая нас от обстрела преследователей, а Данти начал стрелять в кого-то позади меня. Судя по реву, это были... Сумеречные твари. Долго погоня не продержалась. Вскоре горе стрелков догнала толпары скачей. В зале у них, может и были бы шансы отстреляться, сидя за баррикадами. Но стреляя в меня, они подставили свои спины и расплатились за это жизнями. Я закрыл дверь, как только мы добрались до очередного коридора. Эти твари вряд ли ее вынесут. Лаборатория рядом. — сообщил дантист. — Ага, я тоже узнаю это место. Мы прошли мимо парочки подстреленных данти-тварей и добрались, наконец, до места, где над нами столько издевались. — Думаешь, частица хранится там? — спросил я, стоя перед дверью. — Без понятия, но стоит проверить. Не хотелось бы, чтобы дантист ее заполучил, но и мерканему нельзя ее отдавать. Выбор у меня небольшой. — Там какой-то шум сказал я, прислушавшись. «Тогда приготовь свой щит!» Я приготовился к бою, надеясь встретить в операционной красного доктора. Уж мне есть о чем ему рассказать, но дверь оказалась заблокирована. Кнопка, открывающая ее, вроде бы работала, ничего не указывала на поломку, но при ее нажатии ничего не происходило. заперта указал я на очевидное. «Тогда ломай!» Развел руками Данти. «Как? Я под действием кристаллов!» «Ах да, точно!» Дантист поднял автомат и выпустил весь магазин прицельным огнем по кристаллам. Те со звоном раскололись. Освещение в пределах 5 метров пропало, и я снова смог использовать навык. Пока Данти перезаряжался, я отставил щит в сторону и начал рубить дверь двумя топорами из черной материи. Нанося удары в одну точку, мне удалось сделать в двери небольшое отверстие. Через него я увидел происходящее в комнате. Бург с парой охранников держали Луиса, пока док что-то с ним делал. Ноги его были прикованы, а вот руки... Может, с замками что-то произошло, а может, мышцы лысова просто не помещались под кандалами. Кристаллов работало немного, но этого будет достаточно, чтобы приглушить мои навыки. Однако я удвоил усилия, чтобы поскорей добраться до друга. Удар за ударом я увеличивал отверстие, и это не осталось незамеченным. — Док, у нас гости! — сказал Бург, скривив свою рожу. — Чёртовы ублюдки, не мешайте мне работать! — с фанатизмом заорал Док и тоже ускорился. Луис заорал от боли, хотя до этого стойко переносил все порезы. Нанося очередной удар и увеличив отверстие, я наконец увидел причину поломки. Дверь подпирала какая-то труба, точнее конструкция из труб, похожая на каталку. Она не давала механизму затянуть дверь в сторону. Оттолкнув ее... И снова нажав кнопку, дверь медленно отъехала, а я рванул к Луису. «Док, нахрен тебе это нужно?» – занервничал бург «Я должен закончить. Руфус будет в гневе!» – завыл доктор, не отрываясь от лысого. «Держите его, парни, а я разберусь с этим уродом!» – сказал бург подняв шокер со столика с инструментами. «Мои топоры развеялись!» Причем не ясно, от цвета кристаллов это или от длительного использования навыка. Но и бург был без козырей. Я достал из штанины свой шокер, поднятый из трупа охранника. У меня даже было преимущество в виде щита, но использовать его мне не пришлось. Позади меня лязгнула короткая автоматная очередь, после чего в голове и теле Бурка появилось несколько отверстий, и он завалился на спину. «Этот был мой!» — крикнул я. Меня разозлила столь быстрая смерть этого ублюдка. Но был еще кое-кто, кому я еще больше хотел отомстить. Бург меня ненавидел за смерть Доры, хотя на самом деле в этом виноват Док. И в моих мучениях, и в мучениях всех остальных была его вина. Двое других охранников растерянно переглянулись и подняли руки вверх. Но Данти это не остановило. Каждому из них он всадил по три пули в голову. «Этого не убивай!» — крикнул я, и Дантист опустил автомат. «Где моя частица?» — спросил он доктора. «Кристаллы! Выруби кристаллы!» — рявкнул я, глядя на переключатель позади Дантиста. Тот подошел к панели, но не стал ничего делать. Лысый лежал в полубессознательном состоянии, а Док повернулся к нам. — Чего тупишь? Вырубай! Луису нужна регенерация! — поторопил я дантиста. — Опусти щит и положи оружие! — сквозь зубы сказал Данти. — Ты охренел? Что ты делаешь? — Быстро, а то разнесу башку твоему другу! — рявкнул он. — Данти, ты сдурел? В ответ он выпустил пару пуль в потолок, попав в один из кристаллов. — Следующий будет в голову. Клади свои причиндалы и отойди в сторону! — указал он, целясь в Луиса. Я всегда удивлялся таким моментом в фильмах, когда кто-то угрожает оружием другому, а тот ему в ответ. И кто-то из них должен положить оружие. Вопрос, зачем? Чтоб злодей смог потом без проблем убить обоих? Это же глупо, положить свое оружие и потерять единственный шанс на победу. Нет, там, конечно, все красиво обыгрывают и добро обязательно победит, но у меня так не выйдет. Данти, скорее всего, пристрелит всех тут. Разве что доктора оставит и заставит вернуть свою частицу. Только у меня немного другая ситуация. У меня в руках не оружие, а щит, и убить с его помощью очень сложно. Но я сделал кое-что другое. Шагнув в сторону, не опуская щита, я встал на линии огня между Данти и Луисом. Тот, конечно, выстрелил, но щит еще держался хотя в нем уже было несколько сквозных отверстий. Я не стоял столбом, а бежал к дантисту короткими шагами, чтобы не подставить ноги под пули. Дантист, понимая, что я близко, начал разрывать дистанцию и одновременно перезаряжать винтовку, но я за ним не погнался. Вместо этого я продолжил бежать прямо, двигаясь к выключателю. Не знаю, какая именно кнопка вырубает нулевые кристаллы, так что нажму все подряд. Вот только выстрел дантиста по панели управления заставил меня отдернуть руку, но нужного эффекта я добился. Все освещение погасло, и я снова смог использовать навыки. Дантист бросил автомат и поднял руки вверх, понимая, что проиграл этот бой. Но я все равно рванул к нему и как следует врезал по морде. Материю не использовал, убивать его пока что нельзя. С ним мне будет легче найти Лизу, но и спиной к нему поворачиваться больше нельзя. «Все-все, успокойся, я просто хотел вернуть свою частицу». «Хрен тебе в чесночном соусе, а не частицу!» Рявкнул я и еще раз дал ему по роже. Тем временем Красный док поднял автомат и прицелился в меня. «Не подходи!» Испуганным голосом сказал он, пытаясь нащупать спусковой крючок. «А то что, застрелишь меня? Ну давай! Крючок там, возле рукояти! Это магазин, идиот! Да, вот он! Теперь жми!» Прогремела автоматная очередь. Оружие сразу же поднялось вверх в неопытных руках, не готовых к отдаче. Я тем временем остановил три пули, которые летели в меня. Остальные угодили в потолок. Спасибо, что научили меня таким трюкам. Тогда я убью его, ведь он тебе дорог, спросил док, разворачиваясь к Луису. Только тот уже стоял за его спиной, и как только красный повернулся, то получил кулаком по лицу. От удара он упустил автомат и сделал пару шагов, сохраняя равновесие, после чего наткнулся спиной на мою грудь. Я схватил его за шею сзади и повернул к себе лицом. Видимость была плохая, но два оставшихся в рабочем состоянии кристалла все же создавали аварийное освещение, в котором можно было рассмотреть испуганное лицо Дока. «Ну что, теперь моя очередь издеваться над тобой». «Что? Нет, я просто делал свою работу. Вы не понимаете, Руфус меня заставил!» — затараторил он. «Лоу, подержи-ка его!» Я склонился над телом Бурка и поглотил его частицу, чем очень порадовал Мерканима. Все проигнорировали это действие, скорее всего, просто не увидев. «Отлично, но это считается за сумеречную. Ночные мне больше не нужны. Осталось три сумеречных и шесть дневных». Отвечать я не стала, только молча подошел к доку, читая его мысли. «Где охрана? Они уже должны быть здесь. Мне конец». Нужно сказать ему про дочь. «Что ты о ней знаешь? Где ее держат?» оживился я. «Знаю, знаю. Я все расскажу. Только отпусти». «Я тебе кишки сейчас выпущу. Где она?» «В третьем блоке, но она была на процедурах перед нападением». «Что за процедуры?» «Водяная комната. Тренировка управления водой с помощью телекинеза». «Где она находится?» «Тут прогремел удар где-то над нами». С потолка посыпались мелкие камушки вместе с осколками кристаллов. «На нижнем уровне, но твари как раз оттуда и полезли, так что забудь про свою дочь!» «Почему они напали на лабораторию?» — спросил Луис, снимая с охранников броню с одеждой. «Кто-то их призвал. Такого раньше не было. Похоже, мы привели сюда кого-то очень опасного». «Это кто-то из новеньких?» — насторожился я. — Не знаю. Отпустите меня. Я все сказал. — Еще не все. Сколько здесь пленников? — Точно не знаю. Еще не всех новеньких ввели в базу. Около двадцати. — А где Руфус? — Должен был в поселок отправиться, но это нападение. Я не знаю, успел ли он уйти. В этот момент я заглянул ему в голову, но его слова оказались правдой. Хотелось задать еще тысячу вопросов. Про свою частицу, про Луиса, про дочь, да и о лаборатории узнать побольше. Откуда эти технологии? Кто это построил? Давно ли они этим занимаются? А еще про мутантов, про вулкан и многое другое. Но время поджимало. Я задал еще всего один вопрос. «Где вы храните остальные частицы?» «Что? Храним? Мы их не храним. Они сохраняются только в человеческих телах». «Что?» — опешил я. — То есть дневная частица, что вы мне недавно вживили? — Да, пришлось убить одного пациента. — Ты же сказал, что это осталось после отряда дневных. — Откуда ты? Ты из камеры проник в мою голову? Как тебе? Я прервал его болтовню ударом в живот. Тот скрутился, сплевывая вязкую кровь со слюной. Похоже, я немного перестарался. «То есть и частицу дантиста вы хранили в ком-то, прежде чем вживить Луису?» – сообразил я. «Не совсем. Вообще-то да, но и Луис – не конечная цель. Частица убивает носителей, если у тех слабое тело. Не каждый организм способен ее принять. Так что приходится отлавливать пустых, чтобы хоть пару дней продержать в них частицу. Некоторые даже неделю держатся или две, но больше половины погибает». Около одной трети только принимают частицу навсегда. «Значит, я подохну? спросил лысый. «Вероятнее всего. Для этого тебя и поймали, а еще сотни таких же». Я не выдержал и схватил его второй рукой за голову, затем сжал изо всех сил и резко дернул в сторону. Сломать шею, как это делают в фильмах, не получилось. Видимо, нужна какая-то особая техника». «Нет, у Дока там что-то хрустнуло, и он дико заорал, но не подох. Тогда я создал небольшой клинок и вонзил ублюдку в грудь». Материя прошла сквозь кожу, как лекции через уши студентов, быстро и ни за что не цепляясь. Луис выглядел ошарашенным, а Донтист смотрел на умирающего Дока с надеждой в глазах. «Только не знаю, на что он надеется». Кроме этого ублюдка, я не знаю, кто еще может провести операцию. — Пойдем, нужно найти Лизу и выбираться отсюда! — сказал я, направляясь к двери. — Забери частицу! — потребовал голос в голове. — Не сейчас! — прошептал я. — Я бы Руфуса еще навестил! — сказал Лысый. — Да, этот ублюдок должен сдохнуть! — добавил Данти. «А ты вообще рот закрой, Лу, не спускай с него глаз!» Приказал я, вручая Лы саму автомат. Мы побежали трусцой. Поврежденный щит я оставил в лаборатории, как и все остальное. Частиц там не оказалось, да и это неудивительно. Даже после убийства носителя они портятся за несколько минут. Хотя если их заморозить или окунуть в какой-то раствор, они протянут и дольше. Но док сказал правду. Их хранят в живых заключенных. А сейчас они все разбежались или умерли. Я бы мог пройтись по другим камерам, наверняка где-то остались выжившие. Только спешить с усилением мерканима я не хочу. Тем более ценой невинных бедняк. Пусть даже они скоро умрут из-за полученных частиц. Кто выживет, а кто нет, знать наверняка я не могу. Да и мерканием, когда получит все частицы, станет опасней Руфуса или Дорана. Нужно будет расспросить, какую роль Ночной Клан принимает в этом проекте. Нет, понятно, что Ночной Клан контролирует Ночной Вулкан и лабораторию под ним, а Сумеречный – вот это здание. Но кто главный в этом деле? Глава Ночного Клана или они с Руфусом на равных правах? А может кто-то другой здесь всем заправляет? Нужно это выяснить, но сначала. Мы добрались до лестницы на нижний уровень, следуя указателям мы столкнулись с другой проблемой. Бронированная массивная дверь, которая была заблокирована с другой стороны. Разнести ее не вышло. Десяток моих ударов ее прорезал, причем не слабо, но толщина ее была просто невероятной. Не меньше метра. Это не дверь, а пресс какой-то. Док сказал, что твари пришли как раз отсюда, но как они миновали эту дверь? «Ничего не понимаю», — выдохнул я. «Док наверняка соврал», — предположил Луис. «Ребята!» — попытался что-то сказать Данти. «Нет, я постоянно мониторил его голову». «Может, он научился это обходить?» «Эй, парни!» Чуть громче окликнул нас дантист. «Может, Руфус закрыл дверь? Или охрана уже после выхода тварей?» «Ребят, это же ваш чудик!» Еще громче спросил Дан. Мы подошли к нему. Он стоял у одного окна метрах в десяти от двери и наблюдал за пленником. А в камере находился Рорик и, похоже, медитировал. Он просто сидел в позе лотоса с закрытыми глазами перед окном, которое было выключенным до этого. «Рорик!» — позвал я его, а затем понял, что он нас не слышит. Затем я нажал кнопку открытия двери, и так, к моему удивлению, сработало. «Эй, Рорик!» — коснулся я его плеча, и лишь тогда он нас заметил. Парень испуганно подскочил, осматривая присутствующих. Затем увидел дантиста и отпрыгнул назад. — Тихо, спокойно, он теперь импотент, то есть без частицы. — Алло, я не импотент, — возразил Данти, но я не обращал на него внимания. — Сам как? — спросил я друга. — Порядок, все получилось? — как-то растерянно спросил Рорик. — Что получилось, ты про побег? — Вижу, что да. — Так это твоих рук дело, но как? — изумился я. Над нами снова что-то гупнуло, еще сильнее, чем в прошлые разы. — Потом расскажу. Нужно выбираться отсюда. — Что это за хрень гупает? — спросил я по пути. — Куда мы вообще идем? — спросил лысый. Но Рорик молча и очень сосредоточенно вел нас куда-то. — Что происходит? Ты можешь ответить? — не выдержал я и остановил Рорика. Идем, нужно покинуть это место как можно быстрее. Я тебя сейчас ударю. Да ты там кемарил сидел, а сейчас резко убегаешь. Ты можешь нормально объяснить? Нет времени, буркнул Рорик и открыл очередную дверь. Мы вошли в зал, где случился наш бой с Руфусом, но сейчас он был усеян трупами мутантов, охранников и пленников. Но меня больше поразило то, что убило их всех. Вернее, не что, а кто. Перед каменной дверью, ведущей наружу, стояли два или три десятка пепельников.